Глава 7. Женщина В темноте люди не сразу заметили изменения. Но поскольку происходящее само по себе являлось жуткой картиной, все внимание присутствующих сосредоточилось на колоннах. Барельеф начал искажаться и искривляться, будто что-то пытается вырваться наружу изнутри. Это длилось считанные секунды, А потом все увидели мертвенно-белую руку, которая рывком появилась из-под барельефа. Огромную, с ярко-красными ногтями. Рука принялась шарить в пустоте вокруг, пока не схватилась за ограду неподалеку. Таким образом, рука будто нашла точку опоры, схватившись за которую, принялась силой вытаскивать из колонны свое тело и голову. Представшая взору картина вышла настолько противоестественной и жуткой, что люди почти перестали дышать. «Что, уставились? Бежим!» Крик Жуань Байдзе будто бы пробудил их от кошмарного сна. Линцюши тоже внезапно очнулся, а когда снова бросил взгляд на колонну, эта тварь уже вылезла из нее наполовину. «Бежим!» – кричала Жуань Байдзе. «Ну же, бежим!» Приказ подействовал. Все кинулись прочь. Линцюши тоже не решился медлить. Из последних сил он бросился в сторону их жилища. Тем временем звуки за спиной становились все отчетливее и громче. По всей видимости, тварь высвободилась из колонны и теперь мчалась за ними в погоню. Линцюши услышал, как что-то ползет по снегу. Он знал, что сейчас нельзя оборачиваться, но все же не выдержал и бросил взгляд за спину. Увиденное так напугало его, что мужчина едва не споткнулся на бегу. Демоническая тварь, что выбралась из колонны, по виду напоминала женщину, полностью обнаженную, с распущенными черными волосами. Но только ее тело было в несколько раз крупнее, чем у обычного человека. О конечности длиной напоминали конечности какого-то членистоногого, которая страннейшим образом передвигалась по земле. Лица разглядеть не получилось, но более всего в глаза бросался заляпанный красной жидкостью огромный топор на длинном древке. Твою мать! Цюшин, не выдержав наконец, выругался. Раньше встречи с призраком походили на галлюцинации. Но в этот раз тварь предстала перед ними настолько ясно, что ощущение присутствия в другом мире стало как никогда реальным. Кто-то еще начал оборачиваться на бегу, и каждый, едва завидев тварь, буквально подпрыгивал от испуга. Инстинкт самосохранения заставлял людей ускорить бег. Но заснеженная дорога была скользкой, да к тому же небольшой деревенской тропинкой, и как бы они ни пытались бежать быстрее это плохо у них получалось еще несколько мгновений и тварь догонит спасите сяо кэ, поторопившись не удержалась на ногах и упала прямо в сугроб она хотела подняться снова, но от страха силы покинули ее и ничего не выходило Сюнга, спаси меня все решили что сяо кэ не жилец больше И в такой критический момент никто бы не рискнул сказать наверняка, что сможет спасти хотя бы свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы заботиться еще о ком-то. Но, к всеобщему удивлению, Сюнцы, услышав крик о помощи, все же стиснул зубы, остановился и развернулся обратно. Вытащив Сяо Кэ из сугроба, он прокричал: Уходим! Сюнге! Сяоке разрыдалась на месте. Слезы так и текли из ее глаз. Она хотела поблагодарить сюнцы, но тут почувствовала, как над ней нависла огромная тень. Их настигла женщина с топором. Теперь она смотрела сверху вниз на двоих людей от страха, окоченевших подобно камню. Ее лицо расползлось в улыбке, а оскалившийся рот позволял разглядеть два плотных ряда острых зубов. Она подняла крепко сжатый в руке топор, покрытый пятнами ржавчины, и с размахом опустила его прямо на своих жертв. Аа! <клышленный> Кэ издала оглушительный виск и крепко прижалась к сюнце, намертво обхватив его руками и не решаясь больше смотреть на эту жуткую картину. Сюнцы, стиснув зубы, тоже закрыл глаза, будто отбросил все попытки к сопротивлению. Но стоило топору опуститься, вокруг них двоих вдруг возникло слабое золотое сияние. Топор наткнулся на этот ореол, издав чистый звон, будто столкнулись два острых клинка. Исполинская женщина, увидев такой результат, издала крик, полный недовольства. Но внезапно перестала обращать внимание на Сяоке и сюнцы, а бросилась в погоню за остальными. Тем временем чудом спасшиеся из лап смерти мужчина и женщина рухнули на снег, не в силах стоять на ватных ногах. «Сюнгэ, что это было?» Дрожащим голосом спросила Сяокэ. Сюнце, помолчав, хрипло ответил. «Ты помнишь статую Будды, которой мы поклонились в храме? Возможно, это он защитил нас». Сюнце поднял взгляд и посмотрел в том направлении, куда умчалась женщина». «Значит, те, кто вошел по одному...» Сяоке, очевидно, поняла, к чему ведет Сюнци. Она вспомнила, что одиночки увидели в храме вовсе не милосердно улыбающегося Будду, а ту самую женщину с топором. «Покойники...» — горько усмехнулся Сюнци. Линцюши с Жуань Байдзе, которые всю дорогу неслись вперед, как умалишенные... В итоге пережили практически то же самое, что и Сяо Кэс Только в их случае эта Жуань Байдзе прижала к груди совершенно обессиленного Лин Цюши. Встретившись лицом к лицу со свирепой тварью, она, кажется, вовсе не ощущала страха. Даже легонько поцеловала Лин Цюши в макушку и произнесла «Не бойся». Вначале именно Лин Цюши хотел закрыть ее собой но в итоге девушка обняла его смертельной хваткой, так что даже пошевелиться не удавалось. Оставалось только во все глаза наблюдать, как занесенный над ними топор опускается, а потом сталкивается с возникшим вокруг золотым сиянием. «Хм!» — усмехнулась Жуань Байдзе. Лентюши, совершенно остолбенев, смотрел, как женщина быстро разворачивается и бежит в погоню за мужчиной, который находился ближе остальных. Несчастный, увидев, что случилось, на несколько мгновений потрясенно замер и тут же понял, что женщина оказалась прямо перед ним. «Мы, мы спасены, так ведь?» спросил мужчина у лентюши. «Ведь от нас исходит свет!» «Хрясь!» раздался отвратительный звук, разрубленного пополам тела. Не успев договорить, он оказался разделан на две половины острым лезвием топора. Перед самой смертью на его лице отразилось выражение полного непонимания, будто он совершенно не представлял, как такое может случиться. Почему же в одинаковой ситуации его ждал другой конец? Ленцюши сидел на снегу, глядя на растекающуюся лужу крови. Женщина издала мерзкое хихиканье, подхватила топор и направилась на поиски следующей жертвы, оставив истекающие кровью останки. Линцюши поджал губы, стараясь подавить тошноту, подступившую к горлу. «Все в порядке!» Жуань Байдзе похлопала его по спине. «Все закончилось!» «Это из-за неверного числа вошедших в храм?» Жуань Байдзе не ответила. «Двое из нас вошли в храм по одному. Неужели они были обречены?» «Я сама не знаю». «И верно, кто мог знать ответ на этот вопрос?» Лин поднялся со снега и протянул руку Жуань Байдзе. «Идем, вернемся в дом». Жуань Байдзе усмехнулась и крепко ухватила его за руку. Примерно спустя час Все выжившие собрались в доме. Людей снова стало меньше. Как и предположил Лин Цюши, из тех, кто вошел в храм в одиночестве, не выжил никто. Демон в женском обличье с топором в руках отняла их жизни. Она забрала их трупы с собой. Кто-то рассказал о том, что видел. Разрубила их на две половины, смеясь, подхватила и утащила в храм. Значит, плотник нас обманул? хрипло спросила Кэ: «Ведь если бы мы сделали все так, как он сказал, сейчас все были бы мертвы». «Не все. Как минимум осталась бы половина. Здесь обычно не убивают сразу всех. Всегда остается половина». «Половина тоже ничего не значит. Кто знает, что если бы она явилась опять?» Жуань Байдзе, впрочем, довольно быстро пришла в себя. Теперь она вновь сидела, откинувшись на стуле, и не спеша щелкая семечки. С семечками она тоже выглядела привлекательно, даже, можно сказать, изящно. Даже если бы она убивала в день по одному, нам бы тяжко пришлось. Остальные погрузились в молчание. Кто-то спросил. «Мы сходили в храм, так что теперь? Можем делать гроб?» Сюнца кивнул. «Завтра пойдем поговорить с плотником. Впрочем, мне думается, что не все так просто». Конечно же, не все так просто. Ведь они еще не заполнили колодец. В реальном мире забросить что-нибудь в колодец не представляло особой трудности. Но в этом мире даже такое простое действие могло стоить человеку жизни. Кто знает, что может выпрыгнуть из этого колодца, когда нужно будет его заполнить. Но все это уже проблема завтрашнего дня. А сегодня всем пришлось достаточно побегать от жуткой твари, да еще своими глазами увидеть страшную смерть соратников. Никто уже не мог выдержать такой нагрузки, ни физической, ни моральной. Поэтому все разошлись по комнатам очень рано, чтобы ночью отдохнуть как следует. По крайней мере, сегодня можно было не беспокоиться о том, что кто-то еще умрет. Линцеши лежал на кровати и смотрел на Жуань Байдзе, которая улеглась рядом. «Спасибо тебе за сегодня». — сказал он. — Ты такая сильная, невероятно. Я тебе и в подметке не гожусь. Сегодня, когда они спасались от смерти, первым без сил упал Линцюши, А судя по состоянию Жуань Байдзе, он даже не удивился бы, если бы девушка, возвращаясь в жилище, всю дорогу шла в припрыжку. — Мужчине не к лицу физическая слабость, — спокойно ответила Жуань Байдзе. Линцюши промолчал. «Ну, правда же?» «Да иди ты!» Девушка повернулась к нему и, лучезарно улыбаясь, спросила. «Думаешь, мы сможем выбраться живыми?» Линцюши покачал головой, имея в виду, что и сам не знает. Жуань Байдзе продолжила. «Что ты сделаешь первым делом, если выберешься?» Линцюши, подумав, ответил. «Если я выйду отсюда живым, наверное, вернусь на малую родину и женюсь». «У тебя есть девушка?» Линцюши усмехнулся. «Откуда у проектировщика, который еще и после работы задерживается постоянно, может взяться девушка?» «Но ведь мечта должна быть обязательно. Когда выберемся, я куплю тебе девушку на Таобао, и проблема решена». Примечание переводчика. На известном сайте существует услуга аренды девушки или парня, например, для знакомства с родителями, которые настаивают на женитьбе. «Ты просто сама доброта». «Не благодари, парниша». Они еще немного поболтали, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Этой ночью Лин Цюши ничего не снилось. Возможно, он уже привык к жестокости и беспощадности этого мира. На следующий день ярко светило солнце. Стояла отличная погода. Глава восьмая ГНУСНОЕ БОЖЕСТВО Лентюши кажется, уже давно не видел такой хорошей погоды. Ветер стих, снег тоже перестал. Показавшееся на небосводе теплое солнце заново согрело землю. Как будто случившееся вчера было всего лишь ночным кошмаром, из-за которого не стоило переживать. Лентюши позволил себе немного поваляться в постели вместе с Жуань Байдзе, что случалось редко. Они даже обсудили жанры китайской поэзии и от этой темы перешли к философии человеческой жизни. До тех пор, пока Жуань Байдзе не проголодалась и не поторопила Лин Цюши пойти приготовить чего-нибудь поесть. Мужчина отправился на кухню и увидел, что остальные давным-давно проснулись, позавтракали и как раз обсуждали поход в дом плотника. Сен увидев Лин Цюши, поприветствовал его и поинтересовался, где Жуань Байдзе. «Еще в кровати», – ответил Лин Цюши. «Говорит, слишком холодно, не хочет вылезать из постели. Я принесу ему немного поесть». Сюнце согласно хмыкнул и сказал, что они собираются посетить плотника и куда лучше отправиться всем вместе. В обычной ситуации остальные, должно быть, заподозрили бы, что между Лин Цюши и Жуань Байдзе кое-что произошло. Но принимая во внимание вчерашнее происшествие – Желание этой парочки заняться чем-то, кроме отдыха, можно было бы считать истинным чудом. Сегодня, во время визита к плотнику, Сюнцы первым делом собирался расспросить того о заполнении колодца. Как его заполнять, когда, никаких деталей они не знали. Но, вероятно, еще более важный вопрос – для чего нужно заполнять колодец? Пробыв здесь уже какое-то время – Линцюши убедился, что почти в каждом дворе расположен такой же колодец. И в большинстве своем колодцы находились ровно в центре двора, прямо на пути того, кто входил в дом. Вероятнее всего, за подобным расположением, которое противоречило здравому смыслу, скрывался какой-то странный обычай. Вчера из-за неверных сведений, полученных от плотника, погибли еще двое. И при следующей встрече со стариком – Настроение у выживших никак не вписывалось под определение «прекрасное». Даже всегда любезный с ним Сюнцы явно был настроен прохладнее. К счастью, старик вовсе не обратил на это внимания. Он все так же держал в руке длинную трубку и, прищурившись, выпускал облака густого дыма. «Старик, что мы должны делать после молитвы в храме?» – спросил его Сюнцы. «Заполнить колодец, конечно же». Ответил плотник. Выберите вечер и положите туда мертвое существо, и готово. Мертвое существо? Какое еще мертвое существо? Что это значит? Сяока услышала кое-что нехорошее в его словах. Тон ее голоса мгновенно сделался намного тяжелее. Что вы имеете в виду? Плотник ответил: Именно то, что говорю. Солнце поспешил уточнить. Подойдет любое умершее существо. Верно, любое умершее подойдет. Ответил плотник. Курица, утка, собака, гусыня, все, что вы сможете найти. В течение трех дней вы должны сбросить его в колодец. Присыпать земелькой, и можно делать гроб. Услышав условия о том, что сгодится любое умершее существо, Сюнцы облегченно вздохнул. Да не успел выдохнуть до конца. Стоявшая рядом Жуань Байдзе высказалась. «Мы столько дней провели в деревне, но что-то я не видела здесь никаких животных. Где же нам искать этих куриц, уток, собак и гусынь?» «Но мы ведь ели яйца, разве нет?» Ленцюши вспомнила о корзине с продуктами в их доме. «Раз есть яйца, то должна быть и курица». Ты, наверное, не очень внимательно вглядывался в ту корзину, ответила ему Жуань Байдзе. В нашу кухню ни разу не входили посторонние люди, даже жители деревни. Продукты в корзине пополняются сами собой. И что же тогда несет эти яйца? Спросил Линцюши. Да какая разница, что их несет? Вкус, впрочем, неплохой. Линцюши вдруг неприятно скрутила живот. Стоило Жуань Байдзе напомнить и остальные тоже осознали, что действительно не встречали в деревне никакой живности. Как раз стояла студеная зима, и в горах тем более не могло быть животных. Сюнцы тоже оказался достаточно умным, чтобы ухватить кое-какую ключевую деталь. Кровь постепенно отступила с его лица. Мужчина начал бледнеть. «Старик, что вы в конце концов хотите сказать?» Плотник ответил. Я всего лишь изготавливаю гробы и больше ничего сказать и сделать не могу. Я бы не стал намеренно вам вредить. Стоило ему это произнести, и кто-то все же не выдержал. Тот человек ударил по столу и гневно закричал. Что значит, не стал бы намеренно нам вредить? Ты сказал нам ходить в храм, молиться по одному. А теперь все, кто зашел туда один, мертвы. Плотник ледяным тоном перебил. «Для чего делаются гробы?» Все тут же застыли. «Именно для того, чтобы положить туда мертвеца. А если никто не умер, зачем тогда гроб?» Плотник заулыбался, что выглядело крайне неприятно на его покрытом морщинами лице. «И вообще, почему вы не послушали моего совета?» «Какого твоего совета?» Спросила Жуань Байдзе. Плотник ткнул в них пальцем. «Осталось еще так много человек! Она ведь еще не наелась!» «Наелась?» Услышав слово «наелась», Линцюши тут же вспомнил трупы на третьем этаже, пережеванные в крошку, а также некоторые детали, которые упоминали вчера остальные, о том, как жуткая тварь утащила зарубленных ею жертв обратно в храм. Теперь он, наконец, понял, какой итог ожидал те трупы. — Что это за тварь? — не удержавшись, спросил Сюнцы. «Да, — Та женщина. Плотник махнул рукой и отказался продолжать разговор. Жуань Байдзе начала шарить взглядом по комнате и в конце концов остановилась на пустом углу и буркнула себе под нос. — А что ж ты палочку-то убрал? Плотник едва не рассмеялся от гнева. И наверняка подумал, «Я что, должен дожидаться, пока ты, как в прошлый раз, схватишь эту палку и начнешь угрожать мне побоями?» Девушка продолжила. «Ладно, палки нет, но зато у меня есть для тебя кое-что другое». С такими словами она достала из-за спины перочинный нож. «Старик, а ну, выкладывай все как на духу. Ведь если ты не скажешь, мы все равно все здесь умрем». А перед смертью неплохо будет и тебя с собой прихватить за компанию». Не только Плотник, но и линцюши уставился на девушку, открыв рот и выпучив глаза. Комната погрузилась в неловкое молчание. И у большинства в голове возникла только одна мысль. «А что, так можно было?» Плотник готов был помереть от ярости, но при этом не мог ничего поделать с Жуань Байдзе. Ему оставалось только стиснуть зубы и рассказать им все о той женщине. Выяснилось, что женщина – это божество, которому поклоняются жители деревни. На словах-то божество, но на деле злой демон, который, охраняя покой деревни, при этом очень любил полакомиться свежатиной. Каждую зиму местные приносили ей в жертву живых существ. Но в этом году случилось непредвиденное – Живых существ не осталось. На их счастье приехало несколько чужаков, которые вызвались помочь им изготовить гроб. На этом моменте рассказа все поняли, что для жителей деревни они являлись той самой жертвой на заклание. «Ее непременно нужно накормить. Если не сделать этого, что тогда?» – спросил Сюнцы. Плотник ответил. Если не накормить, она сама придет за вами. Те, кто делают гробы, обязательно должны задобрить ее подношением. Поэтому, кроме вас, в этом году никто гробы не делал. Он затянулся трубкой. Это все, что я могу сказать. Стоит вам только заполнить колодец, и я начну делать гроб. Жуань Байдзе молчала, и только опустив голову, поигрывала ножичком в руках. Острое лезвие парило в ее тонких изящных пальцах, проскальзывая между ними, чего у остальных заребило в глазах. Плотник тоже замолчал. Кажется, он побаивался Жуань Байдзе. Во время рассказа все посматривал в сторону девушки. И когда уже все решили, что она вот-вот скажет ему еще что-нибудь, Жуань Байдзе со вздохом произнесла. «Идем!» «Что, уже возвращаемся?» – спросил сюнцы «А ты как думал?» С легким нетерпением сказала Жуань Байдзе. «Он больше ничего не знает. Дальнейшие расспросы ничего не дадут». Девушка развернулась, толкнула дверь и вышла прочь, решительно и бесповоротно. Глядя на нее, остальные направились следом. Лин показалось, что настроение у девушки не очень хорошее поэтому он догнал ее и спросил, в чем дело. Жуань Байдзе ответила, «Сегодня ночью будь осторожнее». «Что это значит? Ты хочешь сказать, что эта тварь, возможно, явится за нами?» Лин Цюше мог выдумать только одну причину, по которой нужно проявлять осторожность. «Ха!» — усмехнулась Жуань Байдзе. Она повернулась, приникла к уху Лин Цюши и тихо сказала, «Иногда...» Люди по сравнению с призраками намного страшнее. Линцюши остолбенел. Идем. Девушка снова пошла вперед, а лентюши, глядя ей вслед, вдруг подумал, что эту девушку в самом деле сложно разгадать. Если до визита в дом плотника члены команды еще могли перекинуться друг с другом парой фраз, то стоило вернуться от него, и атмосфера между ними превратилась в пруд состоящий водой которая в придачу вскоре загниет. Линцюши не понимал, что случилось, и тогда Жуань Байдзе, жуя печеный батат, медленно разъяснила. «Ты дурак? Все потому, что раньше все выживали вместе, объединив силы, а теперь...» «Теперь?» — с подозрением спросил Линцюши. «Теперь каждый мечтает о том, чтобы другой поскорее умер». Жуань Байдзе откинулась на спинку стула. «Ведь стоит кому-то умереть, и у нас найдется мертвое существо, которое можно сбросить в колодец. Тогда и гроб будет сделан, и всем удастся выбраться отсюда живыми». Линцюши совершенно не задумался о подобном, а, послушав девушку, будто сквозь сон спросил. «Все миры за дверью такие». Жуань Байдзе спокойно продолжила. «На самом деле этот еще ничего». На Но сегодня ночью ни в коем случае не выходи за дверь, иначе...» «Я встречу ту женщину?» Жуань Байдзе покачала головой. «Возможно, ты встретишься кое с чем пострашнее, чем та женщина». На самом деле Лин Цюши уже кое о чем догадался. Просто ему не очень хотелось это признавать. Все-таки он родился в обществе под властным закону, и его мышление пока не могло выйти за его рамки». Жуань Байдзе намекала, что кто-то может решиться на убийство соратника, чтобы таким образом заполучить мертвое существо. Но Линцюши не хотел верить, что кто-то в самом деле так поступит. Той ночью Линцюши не мог уснуть. Жуань Байдзе лежала рядом и спала, как обычно, беззаботной свинкой. В отличие от нее, Линцюши лежал и смотрел в потолок, думая о случившемся днем. Плотно закрыв окно и дверь, он даже намеревался подставить к последний стул. Но Жуань Байдзе сказала, «А ты не боишься, что тварь внезапно появится в нашей комнате?» «Разумно». Поэтому стул он все-таки послушно отставил в сторону. И все же, чему быть, тому не миновать. В два часа ночи измоченный бессонницей Лин Цюши снова услышал душераздирающий человеческий крик. Глава девятая. Человеческое сердце. Линцюши слышал подобные крики и раньше, но только этой ночью крик, кажется, не походил на другие. Ему сопутствовал звук падения чего-то тяжелого и гневная ругань. Мужчина даже различил быстрые шаги по коридору в перемешку с надрывными мольбами о помощи. «Помогите! Помогите! Он хочет убить меня! Спасите!» Голос казался Линцюши смутно знакомым. Он был уверен, что кричит одна из девушек из команды. Она так надрывалась, будто бы на крики уходили все ее силы. Линцюши все никак не мог понять, был ли голос настоящим или ему все это мерещилось. Но его дыхание стало немного сбивчивым, потому что жуткие крики все приближались. «Спасите!» Девушка находилась прямо на втором этаже. Она бежала по коридору и силой колотила в каждую дверь. «Он хочет убить меня, спасите, пожалуйста, откройте двери, пожалуйста, откройте!» Вот только звука открывающихся дверей так и не последовало. Все словно погрузились в глубокий сон и совершенно не слышали этой пронзительной мольбы о помощи. Лен лежал на кровати, не шевелясь, до тех пор, пока крики не достигли их двери. «Спасите! Спасите!» рыдала девушка, громко колотя по двери. «Прошу, откройте! Он сошел с ума! Он меня убьет! Пожалуйста, прошу! Я не хочу умирать! Пожалуйста, спасите меня!» Лин Цюши медленно сел на кровати, но не сделал и шага. В молчании он размышлял, стоит ли пойти и открыть дверь. Внезапно раздался тихий голос Жуань Байдзе, которая, как он думал, крепко спала. «Ты хочешь спасти ее?» «А могу?» Жуань Байдзе закатила глаза и лишь через некоторое время ответила. «Если хочешь». Лин Цюши чувствовал, что снаружи, скорее всего, слышится голос человека. Видя, что Жуань Байдзе не собирается его задерживать, быстро встал и подошел к двери. Стиснув зубы, он открыл замок. Стоило мужчине открыть дверь, он едва не подскочил от испуга, увидев картину в коридоре. Девушку, что молила о помощи, с ног до головы покрывала кровь. Кажется, ее рука была поранена. Девушка рыдала и зажимала рану другой рукой. Увидев, что Линцюши открыл ей, она, как сумасшедшая, бросилась к нему с криком. «Спасите! Спасите меня!» Линцюши спросил, что произошло. «Он хочет убить меня!» Плакала девушка. «Он меня хочет убить!» Лентюши отступил назад, впуская ее в комнату. «Кто хочет убить тебя?» Девушка ответила. «Чен Вэнь!» Лентюши припомнил, что это имя принадлежало одному из мужчин в команде. Впрочем, больше он не успел ничего спросить. Со стороны лестницы послышался громкий стук. Первый и второй этаж отделяла ветхая деревянная дверь, которая обычно закрывалась на ночь. Возможно, именно она и спасла девушке жизнь. Лентюши жестом показал несчастной входить, а сам тут же заперся. Девушка всхлипывала и всем телом неуемно дрожала. Ее явно постиг немалый испуг. Снаружи послышался грохот. Деревянная дверь между этажами наконец не выдержала натиска. Очень скоро в коридоре зазвучали торопливые шаги. Мужчина, которого девушка назвала Чен Вэнем, явно искал ее. «Куда же ты убежала? Сейчас же выдайте сюда Ван Сяои, Не впускайте ее!» Ван Сяои от страха начала тихо скулить. Жуань Байдзе тоже встала с кровати. Даже в подобной ситуации она ни капли не волновалась – лишь неторопливо расчесывала длинные волосы. Шаги Чен Вэня остановились напротив комнаты Лин Цюши, ведь кровавый след обрывался именно здесь. Примета была слишком очевидной. Мужчина сразу понял, где спряталась Ван Сяои. «Открой, Лин Цюши!» заорал Чен Вэнь. «Ван Сяои прячется у тебя в комнате!» Лин Цюши не ответил. Жуань Байдзе капризным тоном протянула. «Уже так поздно, ну что вы расшумелись?» «Сейчас же выдайте ее, она не человек! Не дайте ей себя обмануть!» «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Лин Цюши. Чен Вэнь, кажется, был сильно разгневан. Он жестко и нетерпеливо бросил. «Она правда не человек, поверьте мне!» Ван Сяои, услышав его заявление, со слезами закричала. «Это ты не человек, Ченвэнь! Разрешил воспользоваться подобным предлогом, чтобы убить меня! Думаешь, если убьешь меня, сможешь выжить?» В голосе Ченвэня после слов девушки только прибавилось свирепости. «Ван Сяои, не прикидывайся! Ты и есть та тварь, что прячется среди нас! Я раскрыл твой секрет!» Он с криками начал выбивать дверь, давая понять, что не собирается успокаиваться. Дверь и без того видавшая виды, От ударов мужчины, который принял твердое решение ее выбить, наверняка долго не продержалась бы. Лин Цюши, стоя возле нее, принялся кричать на обезумевшего. «Если ты убьешь Ван Сяуи, даже если выберешься живым, все равно останешься убийцей!» Чен Вэнь ответил. «Лин Цюши, не сой нос не в свое дело!» «Я, мать твою, буду совать нос не в свое дело! Если ты такой крутой, то заходи, еще бы я с тобой не справился!» Мужчина за дверью так его разозлил, что Лин Цюши уже закатил рукава и, шумно дыша, стал искать в комнате что-нибудь, чем можно отбиться. Чен Вэнь тоже почувствовал гнев Лин Цюши. Его попытки выбить дверь прекратились, и в конце концов послышался хриплый голос. «Лин Цюши, сегодня я готов взять на себя роль злодея, просто вытолкай ее сюда. Стоит только ей умереть, и мы сможем выбраться отсюда». «Размечтался!» «Ах ты!» «Уходи, я не позволю тебе ее убить!» Снаружи стало тихо, а потом в самом деле раздались удаляющиеся шаги. Лин Цюши и сам не ожидал, что Ченвейн так просто отступится. Немного постояв в растерянности, он повернулся к Ван Сяои. Он ушел. Ван Сяои снова начала всхлипывать». Всю оставшуюся ночь трое в комнате так и не смогли уснуть. Пока Лин Цюши помогал Ван Сяои промыть и забинтовать рану, Жуань Байдзе сидела у окна и молча смотрела наружу. Когда Лин Цюши спросил, на что она смотрит, девушка ответила. «Я смотрю на колодец снаружи». И «На что там смотреть?» У Лин Цюши сложилось исключительно негативное впечатление от колодца. Жуань Байдзе нежно проворковала. Почему бы и не посмотреть на него немного? Возможно, в итоге я сама окажусь в этом колодце. Я не позволю тебе оказаться там. Мужчина медленно вытер кровь с пола и искренне добавил. А если все-таки придется падать туда, то лучше я буду первым. Жуань Байдзе рассмеялась и произнесла. Ты весьма интересный человек. Ван Сяои все же выжила. Пускай поранилась, но сохранность жизни в данной ситуации уже являлась небывалым везением. Лин Цюши уже было решил, что на другой день Чен Вэнь, чувствуя себя виноватым, вообще не появится внизу. Но, к его удивлению, на следующее утро мужчина вел себя, будто ничего не случилось. Сидел в гостиной и завтракал. Ван Сяои, увидев его, спряталась за спину Лин Цюши и едва не расплакалась снова. Лин Цюши ледяным тоном бросил. «Чен Вэнь, у тебя есть совесть появляться здесь?» Тот безразлично глянул на Лин Цюши. «Почему, интересно, я не мог здесь появиться?» «Ты хотел убить Ван Сяуи!» Лин Цюши не мог понять, почему тот воспринимает это как что-то совершенно нормальное. «Она же живой человек!» Чен Вэнь только холодно усмехнулся, ничего не сказав. Услышав их разговор, Остальные члены команды отреагировали по-разному: кто-то бросил на Ченвэня взгляд полный презрения, а кто-то вообще не пошевелился, оставшись полностью безразличным, будто бы убийство одного из своих совершенно не стоило их внимания. Сюнцэ, кажется, также не обрадовался новости и произнес: "Если ты такой смелый, шел бы лучше тварей убивать, к чему нападать на своих". Ченвэнь набил рот едой, не желая говорить. Линцюши боялся, что тот внезапно вспылит, и все время настороженно наблюдал за мужчиной. Ему казалось, что Чен Вэнь пребывает в каком-то странном состоянии. Но в чем именно странность, он пока не мог понять. До тех пор, пока они не закончили завтракать и не вернулись в комнату вместе с Жуан Байдзе. Там девушка вдруг спросила его, «Как считаешь, последующие три дня призрак будет убивать?» «Что ты имеешь в виду?» В непонимании застыл Линцюши. «Эта тварь, очевидно, разумна», ответила Жуань Байдзе. «На ее месте я бы не убила никого в следующие три дня». Линцюши молчал. Жуань Байдзе изящными пальцами медленно почистила от кожицы батат, легко коснулась его тонкими губами и оставила на нежной мякоти ровный след зубов. «Если через три дня мы так и не найдем мертвое существо, чтобы скинуть его в колодец, угадай, что произойдет?» Линцюши понял, к чему она клонит. Он нервно сглотнул и ответил. «В команде появится далеко не один Чен Вэнь. Жуань Байдзе кивнула. Мужчина вдруг вспомнил фразу «В случае опасности обращайтесь в полицию». Чен Вэнь, пытаясь проникнуть в комнату, В реальном мире мог бы преспокойно получить обвинение в покушении на убийство и получить срок от трех до десяти лет. Что же делать? Ждать. Рано или поздно все закончится. Неважно, лучше или хуже. Все ждали ночи. И хотя никто не произносил этого вслух, все же в сердце каждого смутно обитала надежда на появление первого трупа. Однако ожидания разошлись с действительностью. Два дня подряд не происходило никаких несчастных случаев. Ночи, невероятно опасные раньше, теперь превратились несравнимо тихие. Будто кроме ветра и снега в этом мире не существовало вообще ничего. Лентюши выбрал время и сходил к плотнику, чтобы узнать, что случится, если за три дня они не смогут заполнить колодец. Плотник сказал, что тогда придется заново рубить дерево и идти молиться в храм. Такой ответ еще сильнее ухудшил настроение в команде. У них уже осталось не так много времени. А если повторять весь процесс сначала, возможно, погибнут все. «На самом деле не стоит так переживать», сказала Сяоке. «Каждый раз как минимум должен выжить один человек». Она самоиронично усмехнулась. «И как знать, может, это будете именно вы». Остальные промолчали, поскольку каждый в душе прекрасно понимал, что цена за такой риск слишком велика. Никто не мог с уверенностью сказать, что именно он будет тем самым последним выжившим.